валили его в снег, гасили сгоревшиеся полы шинели, рукава, даже шли со звездою, вояка умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Коля Рындину валенок по размеру не сыскалось. Выдали вояке из клубного уголка обороны противоепритные макроступы. Привычный кожаным ичигам Коля Рындин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 Что касаемо братьев Снегирёвых, близнецов, то семья эта разом вся загинула. Избалия и Савишны, была заколочена. Нынче же её расколотили, заселили туда эвакуированных. Ребята тяжело затихли, пряча виновата глаза, поели, и после обеда уже в лесу спросили у дитка их провожавшего,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 Взрываясь белыми ворохами снега, вылетали косачи. Затрещит, захлопается птица в одном месте. Застреляла вокруг, которые птицы мчатся дуром сквозь лес, которые щелкают о мерзлые ветки крыльями, которые тут же и усядутся на березы. Головой дергают оконтуженно, таращится на людей. «Эх, обсяли лес-то!» «Эк, выставились! Ровно ведают, что охотников нету. А вы чё, рубятишки, чё приуныли-то, а? Чё носы повесили?» «Да так».